Любой из посетителей является либо ничего не значащим типом, либо другом, либо чиновником, либо небольшим начальником, либо крупным начальством. Охранник нажимает одну из пяти кнопок в верхнем ряду ящичка. Понятно? Посетитель либо пришел посмотреть, либо нанести личный визит, либо с инспекционной целью, или просто по делу. Охранник нажимает одну из четырех кнопок в этом ряду. У машины есть две лампочки. «Красное — запрещающая и зеленое — разрешающая проход. И какие бы там ни были правила, трах и загорающаяся лампочка говорит охраннику, что нужно делать. «А еще мы могли бы вывесить у охранника на стенке правила», — сказал Пол. «Это бада озадачила». «Да, — медленно проговорил он, — вы могли бы сделать и это». Было совершенно очевидно, что в его представлении только уж очень серый человек мог додуматься до такого решения. «Вы меня с ума сведете!» — дрожащим голосом проговорила Катарина. «Вы не имеете права рассуждать здесь о том, что любая машина может делать то, что делаю я!» «Ну что ты, милая, я ведь вовсе не говорю именно о тебе!» Она расплакалась, и Пол тихонько шмыгнул в свой кабинет, затворив за собой дверь. «Ваша жена у телефона», — сказала Катарина по интеркому. «Хорошо. Да, они Анида, есть что-нибудь новое от Кронера?» «Нет. Я дам тебе знать, если что-нибудь услышу. Надеюсь, что он остался доволен вчерашним вечером». Доволен. Или твердо верит в то, что доволен. Финерти там? Он где-то на заводе. Посмотрел бы ты на ванную комнату. Я видел, как это делалось. Он закуривал четыре сигареты и забывал о каждой из них. Одна на аптечке, одна на подоконнике, одна на умывальнике и одна на полочке для зубных щеток. Я не могла завтракать. Ему пора уезжать. Я скажу ему. Что ты собираешься сказать Кронеру? Еще и сам не знаю. Я не знаю, что он сам мне скажет. Представь себе, что я Кронер, и тебе говорю эдак мимоходом. Знаешь, Пол, место в Питтсбурге все еще свободно. Что ты говоришь тогда? Эта игра никогда не надоедала ей. А Полу для этой игры приходилось собирать в кулак все свое терпение. Она всегда ставила себя на место какого-нибудь важного и влиятельного человека и заставляла Пола разыгрывать с ней диалог. Затем его ответы критически оценивались, анализировались, редактировались и отшлифовывались. Настоящие диалоги. Никогда ни капельки не были похожи на ее фантазии, которые только доказывали, насколько примитивное у нее представление о влиятельных людях или о том, как вершатся дела. «Ну, давай». — поторопила она. — Питтбург, да? — сказал Пол. — О, это чудесно! — О! — Нет, Пол, я говорю серьезно, — строго сказала она. — Что ты скажешь? — Дорогая, я сейчас занят. — Хорошо, ты это хорошенько продумай и позвони мне. — Знаешь, что ты должен сказать, по-моему? — Я еще позвоню тебе. — Хорошо. — До свидания. — Я люблю тебя. — Я люблю тебя, Анита. До свидания. — Доктор Шеффорд у телефона, — сказала Катарина. Пол опять снял все еще теплую трубку. — В чем дело, шеф? — Недозволенное лицо в здании номер 57. Пришлите сюда охрану. — Это Финерти. — Недозволенное лицо, — упрямо повторил Шеффорд. — Ну хорошо. — Это недозволенное Финерти? — Да, но это не относится к делу. Совершенно безразлично, какая у него фамилия. Он шныряет здесь без сопровождающего. А вы знаете, как к таким вещам относится Кронер? Это по моему разрешению. Я знаю, что он там находится. Вы этим ставите меня в неудобное положение. Я вас не понимаю. Я говорю, что за эти здания отвечаю я. А теперь вы предлагаете мне игнорировать совершенно недвусмысленный приказ Кронера. А когда дойдет до дела, все шишки на меня будут валиться. Да плюньте вы на это, все в порядке. Ответственность я беру на себя. Другими словами, вы приказываете мне разрешить Фенерти ходить без эскорта. Да, именно так. Я приказываю вам. Тогда все в порядке. Я просто хотел убедиться, правильно ли я понял, Берингер тоже никак не хотел верить, поэтому я и дал ему параллельную трубку. «Берингер?» — спросил Пол. «Да», — сказал Берингер. «Держите это про себя». «Вы начальство», — тупо сказал Берингер. «Значит, теперь все в порядке, Шеффорд?» — сказал Пол. «Пожалуй. Следует ли понимать, что вы также разрешили ему делать чертежи?» чертежи, наброски. Тут Пол понял, что его решение завело его на опасный путь, однако решил, что теперь уже поздно пытаться исправлять положение. Пусть делает все, что ему угодно, у него могут появиться полезные идеи. Итак, все в порядке? Ваше право, сказал Шеффорд. Не так ли, Берингер? Конечно, его право, сказал Берингер. «Да, это мое право», — сказал Пол и положил трубку. В соседней комнате Бат Колхаун все еще пытался ублажить Катарину. Голос у него стал подлизывающимся и проникновенным. До Пола донеслись отдельные фразы их разговора. «Если уж на то пошло», — говорил Бат, — «не такая уж большая задача даже его заменить приспособлением». И Пол Прекрасно понял, куда направлен указательный палец Бада. По-видимому, Финерти нашел для себя много интересного на заводах Айлиума. Он долго не показывался в кабинете Пола. А когда он все-таки явился, Катарина вскрикнула от неожиданности. Он прошел через две запертые двери, открыв их ключами, которые он, вероятно, так и не сдал много лет назад, уезжая из завода в Вашингтон. Дверь кабинета Пола была приоткрыта, и он услышал их разговор. «Не тянитесь за пушкой, леди! Моя фамилия Финерти!» У Катарины в самом деле валялся где-то в письменном столе пистолет, правда, патронов к нему не было. То, что секретари должны быть вооружены, предписывалось старой инструкцией, тоже сохранившейся от прежних времен. Это было одно из тех правил, которые Кронер стал уместным закреплять в приказах. «Вы не имеете права на эти ключи», — холодно сказала Катарина. «Вы что, плакали?» — сказал Финмерти. «Я узнаю, может ли доктор Протеус принять вас». «О чем же здесь плакать?» «Поглядите, красные лампочки не горят, зуммира не гудят, значит, все в мире обстоит благополучно!» «Катарина, пропустите его ко мне!» — крикнул Пол. Финмерти вошел и присел на краешек стола. «Что случилось с мисс Политикой в той комнате?» «Разбитая помолвка!» «Ты что собираешься делать?» Я думаю, что нам следовало бы пропустить по паре рюмок, если только ты склонен выслушивать мои излияния. Хорошо, только я позвоню Аните и скажу ей, что мы запаздываем к ужину. Катарина вызвала Аниту к телефону, и Пол сказал жене, что они собираются делать. Ты уже подумал, что скажешь Кронору, если он скажет тебе, что место в Питтсбурге все еще свободно? Нет, у меня был сумасшедший день. «Так вот, я все время думала об этом, Анита, мне нужно идти». «Хорошо, я люблю тебя. Я люблю тебя, Анита, до свидания». Он посмотрел на финерти «Все в порядке, пошли». Он чувствовал себя заговорщиком, и это немного подымало настроение. Пребывание с финерти обычно оказывало на него такое действие. На финерти всегда был налет таинственности налет причастности к мирам, о существовании которых никто и не подозревает. Человек загадочных исчезновений и столь же загадочных друзей. На самом деле Фенерти допускал Пола к очень немногому из того, что могло считаться необычным. Он только давал ему видимость участия в своих загадочных делах, если и таковые и были на самом деле». Но и видимости этой было вполне достаточно. Это заполняло пробел в жизни Пола, и он с удовольствием отправлялся выпить с этим странным человеком. «Я смогу где-нибудь найти вас?» — спросила Катарина. «Нет, боюсь, что нет», — сказал Пол. Он собирался отправиться в кантри-клуб, где его очень легко было поймать, но чисто импульсивно он поддерживал аромат таинственности. Феннерти приехал сюда в лимузине Пола. Лимузин они оставили у завода и уселись в старую машину Пола. «Через мост», — сказал Феннерти. «Я полагал, что мы едем в клуб». «Ведь сегодня четверг, если я не ошибаюсь». Гражданские власти все еще собираются на свои торжественные обеды по четвергам. Гражданскими властями называли профессиональных администраторов, которые управляли городом. Они жили на том же берегу реки, что управляющие инженеры заводов Айлиум, но контакт между этими двумя группами был чисто внешним, и по традиции они относились друг к другу с подозрением. Раскол этот, как и многие иные вещи, начался еще во время войны, когда экономика в погоне за эффективностью стала монолитной. Тогда-то и встал вопрос, кому следует возглавить ее? Бюрократическому аппарату, деловым людям и промышленникам или военным? Бизнес и бюрократия объединились на время, достаточное для того, чтобы оттеснить военных. А затем так и продолжали работать рядом, относясь друг к другу с подозрением и понося друг друга, ну, подобно Кронеру и Бейеру, будучи не в силах тянуть весь ВОЗ без взаимной поддержки. «В Айлюме не бывает особых изменений», — сказал Пол. «Гражданские власти, конечно, будут там, но если мы пораньше приедем туда, то сможем занять кабинку в БАЛе». «Я бы с большим удовольствием занял койку в Лепрозории». «Ладно». Тогда отправимся через мост. Только давай я надену что-нибудь более подходящее. Пол остановил машину перед самым въездом на мост и сменил свой пиджак на куртку, взятую из багажника. А я все гадал, что ты или нет? Это, кажется, та самая куртка, правда? Привычка. А что бы сказал по этому поводу психиатр, Он бы сказал, что это бунт против отца, который никогда, нигде не появлялся без цилиндра и двубортного сюртука. Полагаешь, он был прохвостом? Откуда мне знать, каким был мой отец? Издатель «Кто есть кто» знает об этом тоже не больше моего. Отец ведь почти никогда не бывал дома. Теперь они уже ехали по усадьбе. Вспомнив что-то, пол вдруг щелкнул пальцами и свернул на боковую улицу. «Мне на минутку нужно остановиться под управление полиции Подождешь?» «А в чем дело?» «Да почти выскочил из головы. Кто-то спер мой пистолет из отделения для перчаток. Ну, может, он и выпал, я и сам не знаю». «Езжай дальше». «Да ведь это только на минутку». «Я его взял». И? Зачем? Мне пришла в голову мысль, а не застрелиться ли мне? Феннарти сказал это самым обычным тоном. Я даже сунул дуло в рот и подержал его там со взведенным курком минут десять. А где он сейчас? Где-то на дне Ирокеза. Феннарти облизал губы. Весь обед я чувствовал привкус металла и смазки во рту. Сверни налево. Пол уже приучился спокойно выслушивать рассказы Финерти о таких мрачных моментах. Когда он бывал в обществе Финерти, ему нравилось делать вид, что он разделяет его фантастические, то светлые, то мрачные мысли. Так, словно он тоже был недоволен своей относительно спокойной жизнью. Финерти часто и очень просто говорил о самоубийстве. Но, по-видимому, он это делал только потому, что ему было приятно распространяться на эту тему. Если бы ему действительно хотелось убить себя, он был бы давно мертв. «Ты думаешь, я сумасшедший?» — сказал Финерти. Очевидно, ему хотелось более горячего проявления чувств со стороны пола. Приступ у тебя еще и сейчас не прошел, полагаю, в этом все дело. Едва ли, едва ли. Психиатр мог бы тебе помочь. Тут есть один очень хороший, Волбани. Финерти отрицательно покачал головой. Он опять поместит меня в центр, а я хочу оставаться как можно ближе к грани, но не переваливая за нее. «Там, на грани, можно разглядеть многие вещи, которых не рассмотришь из центра», — он покачал головой. «Это большие и немыслимые вещи. Люди, находящиеся у грани, видят их первыми». Он положил руку на плечо Полу, и Полу пришлось побороть себе желание оказаться за три девять земель отсюда. «А вот как раз то, что нам нужно», — сказал Финерти. Квартаж машины здесь. Они объехали вокруг нескольких кварталов и сейчас вернулись обратно почти к самому въезду на мост. К тому же салуну, в который Пол заходил за виски. У Пола с этим местом были связаны неприятные воспоминания, и он предпочел бы поехать в какое-нибудь другое место, но финнерти уже вышел из машины и направился к салону С облегчением Пол увидел, что улица и салун почти пусты значит, вполне возможно, что он не встретит здесь никого из тех, кто наблюдал вчерашнюю сцену. Брандплейт не работал, но издалека, со стороны парка Эдисона, доносилась музыка. По-видимому, все сейчас перекочевали туда. «Эй, у вас разбита передняя фара!» — сказал какой-то человек, выглядывая из дверей салона. Пол быстро прошел мимо него, даже хорошенько не разглядев, кто это. «Спасибо». Только догнав Финерти во влажном полумраке салуна, он оглянулся и еще раз посмотрел на этого человека, на его куцую широкую спину. Шея у человека была толстая и красная, а над душами повлески у ледушки стальной оправы очков. Пол понял, что это тот самый человек, который сидел рядом с Герцем, человек, сыну которого только что исполнилось 18 лет. Пол вспомнил, что, поддавшись минутной слабости, он пообещал поговорить о его сыне с Мэтти заместителем директора по личному составу. Но, может быть, он так и не узнал Пола? Пол прошмыгнул вслед за Финерти в кабинку в самом темном углу зала. Человек обернулся с улыбкой. Глаза его полностью терялись за туманными толстыми линзами очков. «А, добро пожаловать, доктор Протеус! Не часто случается оказать услугу человеку с вашим положением!» Пол сделал вид, что не расслышал его, и обратил все свое внимание на Финерти, который все вертел и вертел ложкой в сахарнице. Кучка белых крупинок просыпалась, и Финерти с отсутствующим видом чертил на них кончиком пальца математический знак бесконечности». «Знаешь, забавно. Я ждал от этой встречи с тобой, по-видимому, того, чего ждут от долгожданных встреч. Я думал, что свидание с тобой каким-то образом утрясет все проблемы и даст моим мыслям какое-то одно направление», — сказал Финерти. Он так говорил о своих немногочисленных духовных привязанностях, что полу становилось неловко. Описывая свои чувства, он пользовался такими словами, как и не Непол когда не решился бы воспользоваться, говоря о своем друге. Любовь, чувства, все те слова, которыми пользуются обычно юные и неопытные влюбленные. Но здесь не было и налета гомосексуализма. Это было архаическое выражение дружбы в устах недисциплинированного человека. В столетии, когда большинство мужчин смертельно боятся, чтобы их хотя бы на секунду не заподозрили в женственности. «Мне кажется, я тоже ждал от этого какого-то второго рождения, что ли», — сказал Пол. «И ты очень скоро убедился, что старые друзья — всего только старые друзья и ничего больше. Они не умнее остальных и на большее не способны. Ну, черт с ним, со всем этим». Тем не менее, я все-таки чертовски рад опять встретиться с тобой. Кабинки обслуживаются с восьми, — крикнул им бармен Я принесу, — сказал Финерти. Что тебе? Бурбун с водой. Сделай послабее. Они-то нас ждут через час. Финерти вернулся с двумя высокими стаканами. А воду в него добавили, — сказал Пол. «В них и так достаточно воды!» Фемерти ладони смахнул со стола сахар. «Все дело в одиночестве!» Добавил он, как бы вновь начиная прерванный разговор. «Все дело в одиночестве и неспособности принадлежать какому-нибудь кругу!» «Я здесь в прежние времена просто с ума сходил от одиночества и думал, что может в Вашингтоне будет легче!» я найду там множество людей, которыми я когда-то восхищался и к меня тянуло. Пол. Вашингтон оказался хуже Айлюма раз в десять. Глупые, самовлюбленные, невежественные, лишенные воображения и чувства юмора люди. А женщины, Пол, серенькие жены, паразитирующие на славе и могуществе своих мужей. «Послушай-ка, Эд», — сказал, улыбаясь Пола. Ведь они все-таки милые люди. А кто не милый? Разве что я. Меня бесит их чувство превосходства. Их проклятая иерархия, которая определяет качество людей при помощи машин. Наверх всплывают очень серые люди. А вот еще идут лют, выкрикнул человек в очках с толстыми стеклами, выглядывая за дверь. Издалека приближались топот марширующих ног и басовое гудение барабана. Шум все нарастал, послушался свисток, и медные трубы оркестра грохнули какую-то мелодию. Пол и Финнерти устремились к двери. «Кто это?» — стараясь перекричать грохот оркестра, спросил Финнерти у человека в толстых очках. Тот улыбнулся. «Секрет!» Вряд ли они хотят, чтобы кто-либо знал это. Во главе процессии, окруженной четырьмя трубачами, одетыми в восточные одежды, шел напыщенный серьезный старик, торжественно несущий на вытянутых руках слоновый клык, исписанный загадочными символами. Над ним вздымалось невероятных размеров квадратное знамя в руках у ярмарочного гиганта, окруженного дюжиной арабов в разноцветном тряпье. Знамя это с четырьмя зелеными совами, казалось, должно было все объяснить. Оно было исписано четырьмя строчками, давно забытых, а возможно и только что изобретенных, письмем. За знаменем шагал оркестр, наигрывающий арабскую мелодию. Были также и вымпелы с изображением совы, прицепленные к трубам. А надпись на тот случай, если ее, кто не заметит, на знамени, повторялась еще на огромном барабане, футов двенадцати в диаметре, который видели на тележке. «Ура!» — тихо произнес человек в очках с толстыми стеклами. «А почему вы приветствуете их?» — спросил Финнерти. «А вам не кажется, что кто-то обязан это сделать?» «Особенно в отношении Люка-Любока. Это тот, что идет с клыком». «Чудесное занятие», — сказал Финнерти. «А что он из себя представляет?» «Секрет. Если он скажет, это перестанет быть секретом». «Он выглядит очень важным». «Но клык все-таки важнее». Парадная процессия завернула за угол, послышались свистки, и музыка умолкла. Потом в конце улицы опять раздался свист И все началось с изного, когда группа одетых в шотландские юбочки волынщиков показалась вдали. В парке проводятся соревнования участников парадов, сказал человек в очках с толстыми стеклами. Вот так они и будут маршировать здесь часами. Давайте вернемся в салон и выпьем. За наш счет, спросил Финнерти. А за же еще? Погодите, сказал Пол. Это должно быть интересным. Какой-то автомобиль только что появился со стороны северного берега реки, и его водитель раздраженно сигналил марширующим, которые загораживали ему дорогу. Сирена автомобиля и волынки вопили друг на дружку, пока последние шеренги марширующих не свернули на боковую улицу. Пол слишком поздно узнал сидящего за рулем человека и не успел спрятаться. Шеффорд... Удивленно и с некоторым осуждением уставился на него, помахал неопределенной рукой и проехал. Из заднего окна выглядывали маленькие глазки Фреда Берингера. Пол решил не придавать никакого значения этому инциденту. Он уселся в кабинке с плотным коротышкой, а Фемерти отправился за новой порцией спиртного. «Как ваш сын?» — спросил Пол. «Сын? Доктор? Ах, да, конечно, мой сын. И вы говорили, что собираетесь поговорить с Мэттисоном относительно него, не так ли?» «Так что же сказал старина Мэттисон?» «Я его еще не видел. Как-то случай не подвернулся». Человек покачал головой. «Мэттисон, Мэттисон. Под этой холодной внешностью скрывается ледяное сердце. Да теперь уже нет необходимости разговаривать с ним. С моим мальчиком все утряслось. В самом деле, очень рад слышать. Да, он повесился сегодня утром на кухне. Господи! Да, я передал ему все, что вы мне сказали вчера. И это было настолько безнадежно, что он сдался. Это ведь лучший выход. Нас здесь слишком много. Выпьем. Вы проливаете свои лиски. «Что здесь происходит?» — спросил Финнерти. «Да я рассказывал доктору, что мой сын не видел причин оставаться в живых и сдался сегодня утром на шнуре от утюга». Пол закрыл глаза. «Боже мой, какой ужас!» Человек посмотрел на пола со смесью замешательства и раздражения. «Вот тебе и рад. И какого только черта я делаю это! Выпейте, доктор, и возьмите себя в руки. У меня нет сына, и вообще никогда не было!» Он потряс руку Пола. «Вы слышите меня? Это я так просто!» «Тогда почему бы мне не расколоть вашу дурацкую башку?» — сказал Пол, приподнимаясь с места. «Потому что ты уже засел здесь, как клин», — сказал Финнерфи, толкая его обратно на место. Он придвинул к ним стаканы. «Простите», — сказал человек в очках полу. «Мне просто хотелось поглядеть, как работают мозги у сверхчеловеков. Каков показатель вашего интеллекта, доктор?» «Это есть в списках. Почему бы вам не сходить и не поглядеть?» Да, это действительно было в списках. Показатель интеллекта каждого, измеренный национальными стандартными всеобщими классификационными испытаниями, вывешивался публично в Айлюме, в полицейском участке. «Ну что ж, продолжайте», — кисло сказал Пол. «Экспериментируйте надо мной еще немного. Мне это страшно нравится вы выбрали неудачные подопытные животные это вы собираетесь узнать что представляют собой те что по ту сторону реки сказал фиинерт это странный парень вы ведь тоже инженер был пока не ушел